15. -е. Бдительный Мулин. Летом 1944 года в Политуправление 2-го Белорусского фронта на должность начальника РИО, то есть редакционно-издательского отделения отдела по работе среди войск противника, прислали из Москвы старшего лейтенанта административной службы Владимира Мулина. В начале войны он работал в отделе на Калининском фронте. Но оттуда его отчислили с выговором. Об этом он говорил печально и туманно. Были допущены некоторые ошибки. Правда, я сам отчасти сигнализировал, но все же несу ответственность как коммунист, хотя и в меньшей мере, чем другие. Он как-то заслужил особую снисходительность. После отчисления с выговором, Его все же назначили одним из редакторов немецкого радиовещания в Москве. Начальник политуправления генерал-лейтенант Окорок, Окороков был весьма недоволен, что в его аппарат на такую ответственную должность прислали всего лишь старшего лейтенанта, да еще с узкими погонами. В этом он усмотрел недостаточное уважение к себе. «Он вызвал меня». «Хочу назначить тебя на Рио. Сам добьюсь главпуя, чтобы утвердили. Ты наш кадр. Мы тебя вырастили». К тому времени я уже достаточно хорошо знал, что это значит начальничать в Рио. Все время торчать в управлении на глазах у генерала, его замов и помов. Бежать, сломя голову по вызовам, то к нему, то военный совет» то штаб фронта докладывать, выслушивать бесполезные, хорошо, если только глупые, приказания, установки, разносы. Каждый день согласовывать, подрабатывать и утверждать вороха пустопорожней писанины, планы, отчеты, обзоры, тексты листовок, звукопередач и тому подобное. И все время упорно, терпеливо и, как правило, тщетно доказывать самоуверенным, невеждам, Что дважды два — четыре, что мы должны агитировать немцев, а не развлекать фронтовое и московское начальство. К тому же необходимо было возиться с ведомостями, с метами, акистатами, разбирать склоки, налаживать отношения с интендантами, техниками, помнить о главном управлении в Москве. Как отвратительны были иные зажревшие чваные деляги фронтовых и армейских тыловых управлений. Они не знали ни опасностей, ни сложных трудны, трудных забот настоящего фронта, не знали бедствий, лишений и тяжкой иступленной работы гражданского тыла. Для них война была не мачеха, а родная мамаша. Они числились фронтовиками, получали доп. пайки и полевые, очень быстро, куда быстрее, чем иные Многажды раненые боевые командиры продвигались в званиях. Каждому празднику, после каждого наступления, они получали орден или медаль. Побывал в командировке на КП армии, где слышна артиллерия, они потом еще долго, кстати и не кстати, вспоминали суровую хмурость, когда я давича был на передовой, но всего этого не скажешь генералу. И нельзя же признаться, что мне противно такое почетное и лестное предложение. Поэтому делаю голубые глаза. Простите, товарищ генерал, но это невозможно, ведь я только кандидат. К тому же, передержанный, с выговором, вы же сами знаете. Ну, это моя забота. Выговор пока снять. За неделю оформим, а через месяц будешь членом. Я тебе рекомендацию дам. Благодарю, буду очень рад, но с должностью начальника РИО я все равно не справлюсь, у меня нет организаторских способностей. Врешь, весной почти месяц всем отделом заворачиваю и ничего, справлялся. Так ведь это же было в резерве, какая там работа, а на фронте я защьюсь. Я умею работать на конкретном участке, в дивизии, со звуковкой, в боевой группе. Ну, там провести занятия в антифашистской школе, обработать одного нескольких фрицев, написать листовку, организовать разведпоиск. Это, скажу без сложной скромности, умею и люблю. Но никакой административной работы и не умею, и не люблю, значит и не осилю. Ты коммунист, что партия приказывает свято. Куда назначат, так и давай жизни. Может, Я тоже предпочитаю командовать полком, а не портить тут с вами нервы. Как бы ни улыбнулся, представим себе нашего генерала, послеповатого с брюшком, отвисшим от сидения во всяческих президиумах, говорливого и трусоватого лихим командиром полка. Все понимаю, товарищ генерал, но ведь партии выгодно назначать сапожника пирожником, а пирожника сапожником». Я так и докладываю вам, потому что думаю об интересах партии и фронта. Говорю чис чистосердечно, по совести не могу справиться с этой должностью. А этот лейтенант адми административный может? Не знаю, я его только один раз видел, едва с ним говорю Надо спросить его самого, а еще лучше тех, кто с ним раньше работал. «Нет у нас времени на расспросы. Наступление идет. Значит, не хочешь?» «Не хочу, потому что не могу. Подумай еще. Даю сутки на размышления. Завтра вызову». На завтра генерал меня не вызвал. Я отправился в очередную поездку, а когда вернулся недели через две, Мулин был уже начальником Рио и вскоре щеголял в широких капитанских погонах. Я бесстыдно соврал, когда сказал генералу, что не знаю, годится ли Мунин для этой должности. Соврал из чистейшего эгоизма, чтобы избавиться от лишних разговоров и хлопот. Хоть тогда старался думать, что поступаю так в интересах дела. В действительности я с первого же дня испы испытывал к нему острую неприязнь. Он был долговяз, длиннолиц, хрящеват нос чуть свернут, Объяснял, что увлекался боксом. Ходил, пригибаясь, правым плечом вперед, носками внутрь, видимо, тоже по-боксерски. Тусклые глаза норовились смотреть проникновенно, открыто, душа нараспашку. Обо всем говорил уверенно и многозначительно, как посвященный, либо злился и старался изобличить несогласного в политической ошибке. Мы сцепились в первый раз, когда он очень хвастливо рассказывал о своей работе на радио. Я заметил, что немецкое радиовещание из Москвы велось бездарно, особенно в начале войны. Тогда передавали главным образом плохо переведенные тексты из наших газет, фантастические сводки об уничтожении немецких дивизий и полков, даже таких, которые еще не успели дойти до фронта и топорные переблоды Филитовым эренбурга К тому же некоторые дикторы говорили с ярко выраженным еврейским акцентом. Мулин возражал обиженно и с многозначительным угрожающим недоумением. «Я вас не понимаю, что же это, по-вашему, выходит? Наши газеты, наши и в информбюро давали неверные сообщения. Или вы хотите, чтобы мы ориентировались на фрисовскую идеологию?» И может быть надо подбирать кадры по арийским признакам? А вы кого же хотите агитировать и пропагандировать? Фрицев или свое начальство? За что вы думаете, нам здесь народные деньги платят? За что нас фронтовыми пайками кормят, одевают, от снарядов берегут? Только чтобы мы себе душу отводили и тешили начальство бойкими отчетами. Мы должны разлагать немецкую армию, понимаете? Разлагать. А это значит убеждать фрицев, привлекать их внимание, завоевывать их доверие. Устрашать мы их должны и бороться за наши идеи. Бороться за идеи значит внушать их другим, тем, кто их не разделяет или не знает. А вы агитируете только тех, кто уже давно сагитирован и может быть получше нас. А чтобы устрашать, Надо, чтобы те, кого вы хотите пугать, не сомневались в серьезности угроз. Но ваше радио может только смешить, а не устрашать. Оно не пугает немцев, а злит или возбуждает прозрение. И к тому же устрашать надо тоже с толком. А то можно так и напугать, что они станут драться до последнего, а мы хотим, чтобы они в плен сдавались». «Уничтожать их нужно, товарищ Сталин сказал, уничтожить немецких оккупантов всех до единого. Я их ненавижу, как все советские патриоты, и не желаю к ним приспосабливаться». «Так какого же хрена вы занимаетесь? Идите в разведку, в пехоту, в артиллерию и там уничтожайте на здоровье. Правда, они, гады, не хотят уничтожаться безропотно. Можно и сдачи получить». Видно, поэтому ваша ненависть остается теоретической и перекидывается на пропаганду. Но так вы только своим вредите. Такие агитаторы лишь озлобляют фризов и, значит, укрепляют их политико-моральное состояние. Понимаете? Укрепляют. Ваше радио, по сути, больше на Геббельса работало, чем на нас. Это злостная демагогия. Это политическое обвинение. Вы понимаете, что говорите? Такими перепалками началось наше знакомство. Муллин слыхал, что меня прочили на его место. Не верил, разумеется, что я искренне отзывался и мою неприязнь объяснял по-своему. Завидует, посиживает дискредитирует соперника. Позднее он, вероятно, все же сообразил, что это не так. Убедившись, что почти все работники отдела связаны между собой давним Товариществом он стал к нам применяться. Приходил и ко мне громогласно просить помощи, советоваться. На собрании партгруппы, когда с меня снимали выговор, он с восторженным придыханием говорил о моих заслугах и достоинствах. Тем более убедительно должны были прозвучать при этом дружелюбно озабоченные, укоризненные замечания о недостатке внутренней дисциплины, излишней самоуверенности, либеральном отношении к пленным, элементах партизанщины и понебратства с подчиненными. В следственном деле показаний Мулина не было, во всяком случае в открытой части, которую я смотрел. Закрытого приложения, то есть материалы стукачей, на которые иногда ссылался следователь, мне, разумеется, не показывали. В 1955 году, когда, отбыв срок, я вышел на свободу и в Москве хлопотал о реабилитации, мне в очередной раз отказали. Прокуратура МВО ссылалась все на тот же разговор с Забаштанским, на мои прямые антисоветские высказывания. Тогда я позвонил Мулину, он поздоровался, нарочито приветливо «А, жив-здоров, очень рад, где собираешься работать?» Я сказал, что мне нужно его правдивое свидетельство о разговоре с Забаштанским, письменное или устное. Ведь он знает, что я ничего подобного не говорил и не мог говорить. «Какой разговор? Не помню что-то. Разве я тогда присутствовал?» «Да, и ты, и Гольштейн, и Клюев. Гольштейн это подтверждал еще в объяснительной записке Порткому. Не верю, что ты мог забыть. Крик был... Сверхнеобычный, необычайный, и ведь из, из партии меня выгнали именно за этот разговор и посадили за него же. Ты не нервничай, не нервничай, я вспомню, подумаю, позвони мне завтра в это же время. не завтра, не послезавтра он к телефону не подходил, но потом я все же застиг его у трубки, голос был другой, сухой, напряженный. «Ах, это ты! Да-да, я вспомнил, подумал. Вот что я тебе скажу открыто, по-партийному. Ты знаешь, что я никогда не одобрял твоего поведения, твоих высказываний. Ну, тогда там, конечно, перегнули, но ведь сейчас ты уже на свободе, а я не считаю возможным выступать в твою защиту. А я у тебя просил не защиты, а только продлину вас Но так, пожалуй, лучше. Даже просто хорошо. Было бы просто очень неприятно хоть чем-нибудь быть тебе обязан. При создании моего дела Мулин действовал, видимо, как главный помощник Забаштанского. Но действовал трусливо, скрытно. В другом деле, которое развернулось почти одновременно с моим, он чувствовал себя более уверенно и выступал откровенно. С весны 1944 года у нас работал художник Вадим. Талантливый рисовальщик, он уже немолодой, несколько чудаковатый. Был сдержан и независим, нелестным в глаза начальству, иронически относился к игре в солдатике, козыряне щелканью каблуками. Должно быть отчасти, и поэтому он, хотя и был на фронте с самого начала войны, На четвертом году стал только старшиной. Там, где он жил раньше, вольномыслия не поощряли. У нас на северо-западном установились иные нравы. Мы называли друг друга по имени или по имени-отчеству. Споря и даже ругаясь всерьез, никогда не вспоминали о преимуществах чинов и званий. И все северо-западники, майоры, капитаны, старшие лейтенанты, приняли старшину Вадима как товарища. А Мулин возненавидел его, возненавидел за талант, интеллигентность и независимость, за явное пренебрежение к должностям, чинам, наградам, к благословности начальства, ко всему, что он сам чтил страстно и подобострастно. Мулин чувствовал, как Вадим его презирает. Мулина презирали почти все наши «старики», Но другие были офицерами, членами или кандидатами партии, фронтовиками, то и дело выезжали на передовую. А Вадим, беспартийный старшина, был так же, как и Мулин, привязан к штабным тылам, и для кадровых политработников, составляющих большинство во всех отделах управления, Вадим был человеком чужого, богемного, непонятного и, значит, враждебного мира. Зная это, Мулин постоянно придирался к нему, злобно кричал. «Почему не встаете, когда входит офицер? Распустились! Кто вам разрешил сесть?» Он орал на него и в редакции, когда просматривал его эскизы листовок, браковал их, нелепо, грубо, ничего не объясняя. Попытки возразить обрывал криком. «Не разговаривать! Вам приказано! Здесь не московское кафе, не клуб художников!» Он был достаточно хитер и разыгрывал подобные сцены только при таких свидетелях, которые не могли помешать. Мне он жаловался на Вадима. «Этот старшина – типичная богема. Распущенность, никакой дисциплины. Ну и что, что талант? Значит, тем более вредны его фокусы, формализм и анархия. Ты не заступайся за него, а лучше постарайся повлиять. Он, кажется, с тобой считается». Объясни, что такой армейский порядок, он старшина и не смеет вести себя так перед офицерами. Ему хуже будет, если кто со стороны заметит. Если ты к нему хорошо относишься, ты должен предостеречь. Я говорил об этом Вадиму. Тот соглашался, что лучше с говном не связываться, обещал сдерживаться. Но Мулин преследовал его, кроме всего прочего, еще и в назидание своим непосредственным подчиненным – инструкторам, литераторам, канцеляристам и типографчикам. Инструкторов-литераторов было двое – майор Гольдштейн, угольно-смуглый, флегматичный, всегда бутасонный. Он отлично владел немецким языком, особенно хорошо речью газет и армейских канцелярий. Работал безотказно, любил выпить и не спеша пофилософствовать об жизни и мировой истории. Капитан Михаил К. – ленинградский учитель, высокий, тонкий, с юношеским румянцем, очень вежливый, деликатный, очень добросовестный, однако настолько застенчивый, что казался иногда неуверенным в себе. Они оба дружили с Вадимом. Мулин ощущал их неприязнь и неуважение и хотел подавить, переломить. Чем увереннее он чувствовал себя в отделе, чем ближе сходился с начальством, тем наглее действовал. В феврале 1945 года он вошел в комнату, где жили Гольдштейн и Вадим, и застал веселое общество. Несколько гостей офицеров из армии, и других отделов распивали трофейный коньяк. Мулин заорал на «Встать!» Тот поглядел на него и молча отвернулся. Он уже порядком выпил. Все присутствующие дружно загалдели, «Иди, иди, Мулин, чего ты прицепился? Хочешь выпить? Пей! А нет, иди нафиг!» Мулин стал кричать, что нарушение воинской дисциплины за рубежами Родины – двойное преступление. «Я приказываю! Невыполнение приказа на фронте! Расслел!» Смельные гости не принимали всерьез. Одни смеялись, вот дает жизни капитан. «Не сердись, печенка лопнет! да похмелись! Иди проветрись, проспись!» Другие сердит отнахи, отмахивались, заткнись, горлохват! «Иди, Ниной, вино скисает, котись матери трепач!» миролюбивые уговаривали. «Да брось ты! Ну, никто тебя не трогает! Ну, выпьем еще немного и разойдемся!» «А Вадим свой парень, и сейчас неслужебное время!» Но Мулин только распалялся и лез к Вадиму. «Встать! Я приказываю встать, как положено!» Вадим, не обращая на него внимания, продолжал разговаривать с соседом. Тогда Мулин, побагровевший от ярости, бросился к нему, схватил за ворот, за грудь, попытался вытащить из-за стола. Вадим оттолкнул его. Он заорал. «Он ударил меня! Он ударил офицера! Арестовать!» Несколько человек вскочили и оттеснили его к двери. Кто сердит а кто насмешливо, кто с пьяным дружелюбием уговаривали не устраивать стандалов. Он побледнел, схватился за кобору. «Ах так! Ах так! Ну ладно!» Через полчаса комендантский патруль арестовал Вадима, и через несколько дней его судил трибунал. Свидетелем был Мулин и еще кто-то из предложенных им очевидцев. Вадима осудили и отправили в штрафную роту. Он был на фронте с октября 1941 года и погиб в последние недели войны. Мулин остался цел, его награждали, повышали в званиях. Позже его демобилизовали. А в 1952 году его уволили из какой-то московской редакции как еврея и позднее он числился пострадавшим от культа. В 1955 году он стал заведующим отделом в учительской газете. И именно туда я звонил, тщетно пытаясь получить от него правдивое свидетельство. Там он боролся против ревизионистов, абстрактных гуманистов, твистунов, поклонников Евтушенко и Аксенова, тунеядцев, астракционистов и так далее. Также назойливо и также бездарно, как прежде обличал врагов народа космополитов, низкопоклонников и так далее. Мулин олицетворяет очень характерный тип сыпкоиндейного деятеля, способного, но не умного, сообразительного, но бездарного и тем более самодовольного и самоуверенного. Такие, как правило, занимают полу руководящие должности состоят при ком-то. Настоящие начальники высокой номенклатуры обычно не так, не так суетливы, хамят более уверенно, а мулины уже только подражают. Этот мулин к тому же принадлежал к особому еврейскому подтипу этого типа. Иные мальчики из еврейских семей или даже бывшие вундеркинды с пионерских лет старались э, собой старались особой активностью загладить недостатки социального происхождения и, поработав с годик токарями или слесарями, поварившись в рабочем котле, вступали на путь общественно-политической карьеры. Впрочем, бывали среди них и сыновья рабочих и крестьян, скромных интеллигентов или старых большевиков, либо воспитанники детдомов. Но чаще всего это были именно ревностные перебежчики, Выходцы, выходцы из буржуазных, дворянских или полбуржуазных, квазиинтеллигентных, консервативно-мещанских семейств. В двадцатые годы мулины щеголяли клешами, кожаными куртками и жаргоном братишек, издевались над гнивой интеллигенцией, над мещанскими предрассудками единобрачия и чистоплотности, обличали академизм студентов, которые учились всерьез преследовали пижонов, осмелившихся носить галстуки и гладить брюки. Случалось, что иные из Мулиных ошибались и, поспешая за, за руководящим авторитетом, оказывались среди так называемых троцкистов или бухаринцев. Но, разумеется, только на первых порах они ни, никогда не оставались теми, кто проигрывал. В начале 30-х годов Мулины рядились Вилки штурмовки и гимнастерки, болели душой за пятилетку, охотились на классово чуждых, на вредителей, подкулачников, приоделыциков, на троскистую контрабанду. Позднее они яростно разоблачали врагов народа и всех повинных в связях или в притуплении бдительности».